глава тридцать пять побег из темницы Чайник нагрел воду до необходимой температуры буквально за несколько секунд. Увидев вырывающийся из носика слабый пар, кай перестал вливать энергию в артефакт. вскоре кипяток почти до краев заполнил две чашки, в которых уже лежали листья одного из наиболее распространенных сортов чая в этом мире. Окрашивая воду в мягкий желтозеный цвет Чаинки насыщали напиток энергией и редкими частицами законов пути жизни. Какому-нибудь обычному смертному, даже не ступившему на путь боевых искусств, могло хватить даже одного глотка, чтобы в течение нескольких месяцев чувствовать себя максимально бодрым и не испытывать никаких проблем со здоровьем. Спустя ровно 132 вдоха Кай занес ладонь над обеими чашками. А затем, тонко манипулируя силой притяжения, легко вытянул частицы листьев чая из напитка, после чего разрушил их при помощи инь. Взяв обе кружки, он направился к столику, за которым уже сидела Ашцила, довольная, словно объевшаяся сметаной кошка. — А теперь я хочу наконец понять, где мы и что происходит? — поставив чашки на стол, спросил Кайт. Девушка пригубила напиток и легко улыбнулась. «Давай поконкретней. Это измерение темница, я правильно понимаю? Кто тогда здесь заключен? Ты? Те люди? Или вы все вместе? Верно, темница», — кивнула Ашцила. «Это тюрьма для остатков небесного клана Синам, а я просто мимо проходила». «Небесный клан Синам?» Это те, что с пятиглазыми метками? Да, они. Как я поняла, во время эпохи Раскола, что предшествовало нынешней эпохе Тишины, их клан оказался побежден. Но их враги не могли убить всех, поэтому остатки клана Синам запечатали в этом измерении. А один из их врагов навечно остался стоять снаружи, став тюремщиком и стражем этого места. Что-то они не похожи на силачей, способных потягаться с тем демоном. Это сейчас, ухмыльнулась Ашцила, а в момент запечатывания здесь было как минимум два десятка божеств. Измерения специально наполнили силой инь, из-за чего люди клана Синам начали постепенно слабеть. К нынешнему моменту умерли уже все боги, а нынешнее поколение клана уже никак не сможет стать даже небесными монархами. Вероятно, их молодняку вообще не светит даже пик ступени священного лорда. «Кто они вообще такие? Я уже не в первый раз вижу эту пятиглазую татуировку. Что она значит?» Девушка сделала еще глоток чая, ненадолго задумалась, а затем, наконец, сдала ответ. Татуировка из пяти глаз означает принадлежность к одному из пяти кланов, что являются слугами сильнейшего божества Центрального мира и, вероятно, всей Ойкумены Ла Герта, лидера секты Небесного Трона. Клан Девятиглава Небесной Гидры, кстати, тоже ему подчиняется. Рунтан говорил, что была война между тремя великими сущностями, одной из которых являлся некий орд дрок око а еще одна как раз имела пятерых слуг с особыми метками. Вспомнил Кай рассказ старика. Выходит, этот Лагерд является второй из трех сущностей? А если вспомнить слова, высеченные на статуе Ор-Дрока в азурном кубе на Сахе, то получается, именно Лагерд победил в войне, раз еще жив, и о нем слышала даже Ашцилла. «Но что такое небесный трон?» — в итоге спросил Кай. «Я не знаю». Пожав плечами, спокойно ответила Ашцилла. Пыталась найти в библиотеке и расспросить маму, но это не дало никакого результата. От меня словно специально скрывали эту информацию. Обиженно вздохнула она. Благодаря пакту душ, Кайт чувствовал, что слова девушки правда. Вот как. Но что у них за сила странная? Почему духи подчинялись людям клана Синам, если те не использовали ни энергию, ни законы? Что ты знаешь об Айкумени, о ее жителях и о ее появлении? Вдруг спросила Ашцилла. Кай оказался озадачен. Он не имел ответа на столь серьезный вопрос, поэтому промолчал. «Перефразирую. Слышал ли ты о первых?» Кай отрицательно покачал головой. Это были существа, что выходили за пределы понимания любого разумного и превосходили любых богов. По легенде, именно первые создали Ойкумену, а также всю жизнь в ней. Начала свой рассказ Ашцила. Сначала создали прародители старших рас, затем появились младшие, включая людей. Некоторое время первые путешествовали по галактикам, формируя целые миры или подталкивая их к зарождению жизни. Но в конце концов первые покинули Ойкумену. Вот только после них осталось некоторое наследие. Например, артефакты, способные повысить фундамент до идеального или вообще сбросить развитие дабы можно было начать с нуля, но с прежними знаниями и опытом. Как для Кая, так и для Рунтана информация о первых оказалась новой и удивительной. Ни о чем подобном они никогда не слышали. «Но при же здесь клан Синам?» – спросил старик, и его услышал не только Кай, но и Ашцила. Еще во время прорыва Кая девушка из-за пакта душ смогла ощутить чью-то искру внутри парня, кроме его собственной. Тогда-то она и узнала о Рунтане, после чего они в конечном счете могли наладить ментальную связь. «У первых были верные слуги, помогавшие им в сотворении Ойкумены», сказала Ашцила. «Единственные существа, созданные не ими, а появившиеся самостоятельно. Догадываетесь, о ком я говорю?» «Вот как!» — осознал Рунтан. «Ясно!» — покивал Кай. Духи, значит. Правильно, подтвердила их домыслы девушка. И основатель клана Синам еще несколько эпох назад нашел артефакт первых, даровавший ему силу глаз, способных подчинять и поглощать духов, а также теней, что имеют похожую природу. Собственно, все пять кланов, что подчиняются Лагерту, это те, кто обладает силой, связанной с первыми. На метке у Синам светло-голубой глаз. «А что насчет клана девятиглавой небесной гидры?» «Не догадываешься?» – удивилась Ашцилла. «Твоя линия крови – это и есть наследие первых». Согласно легенде, девятиглавая небесная гидра была размером с Луну и существовала в единственном экземпляре. Это был эксперимент первых. Существо было физически бессмертным, но из-за этой своей силы и огромных размеров оказалось крайне пагубным для всего вокруг так как поглощало слишком большое количество энергии. Этим оно могло уничтожить целые миры. В итоге первые убили своё создание, развоплотив его душу и лишив энергии. Развела руками она. Судя по всему, основатель клана Девятиглавой Небесной Гидры нашёл часть останков древнего чудовища, тем самым заполучив его линию крови. На татуировке они отмечены зелёным глазом. А что насчет остальных глаз, то есть кланов? Есть еще черный. Это обозначение небесного клана Укротителей Смерти. Их наследие первых позволяет искажать свою оболочку души до состояния полудемонида, что делает их плоть во много раз сильнее и создает почти идеальную защиту от духовных атак вокруг оболочки души, которая также позволяет не заниматься восстановлением души после прорывов, а сразу переходить к новым ступеням, как твоя. Единственный минус всего этого – безумие в качестве побочного эффекта. Помню, даже на турнире континентов после встречи с этими психованными едва каждый третий выживал. Нахмурилась аж цыла, словно вспомнив что-то крайне неприятное. Насчет синего глаза знаю, что этот клан полностью сгинул еще в войне прошлой эпохи, и о них не осталось практически никакой информации. Ну а что касается белого глаза, то этот клан еще существует. Но ни его названия, ни особенности его членов я не знаю. Они сильнейшие из всех пяти, при этом очень скрытные. Даже Лагерд редко смеет им приказывать. Но так или иначе, все это лишь слухи, и правды я точно знать не могу. Допив чай, и задумался. «Хорошо, с этим теперь все понятно», — произнес он. «Но что насчет тебя? Почему ты здесь? Почему сражалась с тем небесным монархом? Кто он? И главное, как нам выбраться?» «Думаю, стоит начать немного издалека». Улыбнулась вампирша, а затем поведала свою историю. Еще с детства Ашцила начала замечать, что ее всегда ограничивают, если это связано с некоторыми знаниями или ее перемещением. Смешно говорить, но девушка до 86 ни разу не бывала за пределами земель родной секты, если не считать посещение турнира континентов. А даже когда она выбиралась специальные тренировочные зоны, всегда находилась под присмотром сразу нескольких великих мастеров. Естественно, не стоит объяснять, почему в итоге все это в край осточертело ей. Чрезмерная опека матери, вылившаяся в ограничении свободы, достала аж целу. В конечном счете она решила сбежать, дабы увидеть мир. Девушка готовилась. Долгие десятилетия она подготавливала план и даже не один. Информации о нескольких из них она даже позволила утечь на сторону, тем самым введя мать в заблуждение о своих истинных намерениях. Так или иначе, но практически сразу после достижения ступени небесного монарха, что случилось чуть больше года назад, аж Ашцила наконец-то подалась в бега. И к ее собственному изумлению все прошло удачно. Близкий друг девушки по турниру континентов не подвел и действительно раздобыл карманные межмировые врата, а затем передал их девушке, когда приезжал к ней. Сама вампирша тоже не оплошала и сумела скрыть факт наличия у себя этого артефакта как от матери, так и остальных старших, включая двух других богов их секты. В конечном счете, в нужное время и в нужном месте, предварительно оставив все артефакты и ресурсы секты, чтобы ее не выследили по ним. Она воспользовалась порталом, подстроив все так, чтобы никто не смог ей помешать. И, о чудо, ашцили в самом деле удалось обмануть сразу нескольких божеств. Таким образом она покинула центральный мир, перенесшись в один из ближних. Несколько месяцев Ашцила путешествовала по разным землям, наслаждаясь свободой и с интересом изучая мир, пока в итоге на нее не напали. Однако это были необычные разбойники. Ее противники оказались профессиональными охотниками, посланными ее матерью, дабы вернуть девушку. Аж цели повезло уйти от первой засады, но дальше сбегать от следопытов становилось все труднее и труднее. В итоге, когда ее почти загнали в угол, она решилась вновь использовать карманные межмировые врата. Вот только у этого способа сбежать... Существовала одна серьезная опасность. Второй и последний заряд божественного артефакта не имел привязанной метки, то есть никто не мог предсказать, куда он направит пользователя. Единственное, что было известно, конечной точкой перемещения в любом случае будет какой-то из миров Ойкумены. Овы в тот самый момент Ашцила совсем не задумывалась об этом, поэтому влила в артефакт почти всю свою энергию. Кто ж знал, что это не только перенесет ее аж в средний мир, но и забросит внутрь древней темницы. Ну а поскольку силы демона-тюремщика уже давно находились на исходе, то и остановить формирование портала божественного уровня внутрь пирамиды он не мог. Естественно, внутри темницы Ашцила волей-неволей встретилась с остатками клана Синам, Приняли ее с почестями и уважением, что в принципе логично раз она гениальный небесный монарх, а также вероятно их единственный шанс выбраться на свободу так она собственно, и узнала их историю следующие два месяца Ашцила провела здесь все это время занимаясь изучением структуры измерения, дабы отыскать его слабое место и создать выход у нее даже начало получаться девушка почти нашла зацепку, но ее прервали. В этот день в измерение пришел Кирос, который и создал ту самую трещину на поверхности пирамиды. «Это тот, с кем ты сражалась в каньоне?» – спросил Кай. «Кто он?» – Ашцила кивнула. «Он назвался императором некой Ниагалы, а также учеником последнего главы клана Синам. Ошарашила она Рунтана, а Кая вынудила испытать легкое удивление». Разве глава их клана не запечатан здесь? Неужели этот Кирас уже бывал в пирамиде? Нет, покачала головой девушка. Как я поняла, последний глава клана Синам был настолько силен, что его запечатывали отдельно от остальных. Буквально заживо похоронили. Но и этого оказалось недостаточно. Он лишился тела, а вот душа его как-то смогла вырваться из гроба. При этих словах Каин нахмурился. Его гробница находилась в этом мире, но вот пирамида была совсем в другом. Поэтому он перенес ее в эту пустыню, но пробиться мимо демона не сумел, хоть и серьезно ослабил его вместе с самим измерением. После этого глава Синам, едва живой, пропал. Если верить словам Кироса, душа бога сама нашла его, разглядев тогда еще молодом парне талант. Последний глава клана Синам был наставником Кироса, рассказав ему и о пирамиде со своими потомками. Но долго просуществовать он не смог и в конечном счете умер. Хмыкнула почему-то Ашцила. В подтверждение этой истории Кирос показывал Синамцам кольцо главы их клана, после чего у тех отпали всякие сомнения, и они стали подчиняться ему. «Странная история, выходит», – задумался ронтан Почему же тогда этот бог не нашел себе ученика поталантливее? Может, не в этом мире, но в соседних или даже более далеких явно нашелся бы тот, что со знаниями бога сам бы мог суметь стать им. Ну или, как минимум, не остановился на каких-то 7,6 баллов фундамента. Меня тоже смутил этот момент. Кивнув, усмехнулась Ашцила. Поэтому я задала прямой вопрос Киросу. Он сказал, что его учитель вырвался из гробницы лишь частичкой сознания, а все доступные ему силы потратил для призыва пирамиды и сражения с демоном. По факту его душа осталась внутри гроба, где медленно распадалась. А до других миров он дотянуться не мог. «Все равно выходит какая-то скомканная история. Пробормотал Кай». Сначала он говорит, что душа вышла на свободу, а затем, что это была лишь частичка сознания. Согласна. Пожала плечами девушка. Думаю, люди клана Синам тоже так подумали. Но из-за кольца главы решили подчиниться Киросу. Похоже, они хотят вернуть реликвию. Плюс Кирос тоже способен помочь им выбраться отсюда, потому что уже создал трещину. А они ему зачем? Сила и знания хмыкнула Ашцилла. Кирос собирается начать какую-то войну в этом мире, поэтому обменялся с ними системными клятвами. Со своей стороны пообещал выпустить их из темницы и вернуть только кольцо. А от клана Синам потребовал доступа к части наследия, связанной с техниками. Но и служение ему в течение следующих десяти лет. Ведь это здесь синамцы могут показаться слабаками. Но если они выйдут на волю и очистятся от инь, то станут непобедимой силой для всех остальных. Хватит и десятка их священных лордов, чтобы утопить в крови несколько сотен срединых миров. Нужно только дать им время на сбор своих армий из духов, и тогда даже посредственные небесные монархи не смогут их остановить. Объяснила она. Считается, что в Великой войне прошлой эпохи именно члены небесного клана Синам явились самыми опасными противниками в массовых битвах. Вероятно, поэтому их и решили уничтожить одними из первых. «Я так понимаю, изначально с этим Киросом вы не были врагами», поинтересовался Рунтан. «Да, у нас была общая цель – выбраться отсюда». Но чем больше времени проходило, тем наглее становился Кирос. В один не очень прекрасный день он даже посмел приказать мне, из-за чего я его играючи избила. Я хотела поставить его на место, но, видимо, перестаралась. Озорно улыбнулась Ашцила. Почти семь месяцев он оставался тихим и предельно вежливым, но в итоге я прозевала момент, когда Кирос активировал часть силы кольца. Оно дало ему защиту от большинства моих атак и при этом усилило его собственные техники. а Вот почему в том бою мы оказались на равных. Но если бы не люди Синам, поддерживающие Кироса, я бы в конце концов победила его банально за счет большой духовной выносливости». Расстроенно вздохнула она. «Собственно, вот мы и подошли к главному вопросу», – заговорил Кай. «Как мы будем выбираться отсюда?» «О!» «А у меня уже есть план!» Вдруг оскалилась аж цила, «Думаю, тебе понравится!» Кирос находился в огромном храмовом зале, способным легко вместить сразу несколько тысяч человек. Собственно, это здание и являлось центром города, некогда построенного предками заточенных здесь синам. В центре зала сверкала и гудела метровая трещина в пространстве. Единственная связующая нить между этим измерением и внешним миром. Сквозь нее Кирос и планировал выбраться наружу. Послышались шаги. Звук приближался, но мужчине было плевать. Он полностью сконцентрировался на пространственной трещине, которая пропускала кого угодно извне, выбрасывая счастливчика в случайной точке измерения, но буквально превращала в фарш тех, кто хотел выйти изнутри. Именно эту проблему Кирос и желал решить. «Господин, вы уже готовы?» Приблизившись, произнес дряхлый старик, являющийся лидером остатков клана Синам. «Впускать?» Ответа не последовало, и священный лорд десятого уровня перевел взгляд на сияющую в воздухе трещину. Даже будучи тем, кто прожил более четырнадцати тысяч лет, старик испытывал неописуемое волнение, глядя на нее. В очередной раз ему с трудом удалось унять трепет в душе, вызванный осознанием приближающейся свободы. Сколько сотен тысяч или миллионов лет их клан уже провел здесь? Старик прикрыл глаза и посмотрел на Кироса. Взгляд невольно скользнул вниз, к левой руке императора Неогалы. Там виднелось непримечательное потертое кольцо с печатью на вершине. От предмета не исходило никаких колебаний, энергии или законов. Система тоже ничего не говорила старику. Вот только ему не нужны были никакие подсказки, дабы легко опознать одну из важнейших реликвий их клана – кольцо основателя, являющееся регалией власти каждого из глав. Естественно, кольцо являлось могущественным артефактом. Да не обычным, а масштабирующимся. То есть, хотя настоящий ранг кольца был выше божественного, в данный момент оно имело силу артефакта низкого качества божественного ранга, поскольку подстроилось под своего носителя. Вообще предметы божественного ранга в действительности не обладали силой богов. Назывались они так по той причине, что требовали для создания законы уровня совершенствующего, то есть продвинутую сферу, которыми обычно владели лишь боги. Поэтому и появилось такое название. Вот только при всей своей силе Кирос не обладал властью даже над псевдобожественными артефактами, если они только не являлись зарядными. Однако кольцо на его пальце являлось особенной вещью, ведь в нем находилось несколько крупиц реальной силы бога, оставленных там основателем небесного клана Синам, а также каждым последующим главой клана. С их помощью использовать кольцо мог даже смертный, хоть оно и становилось не выше низкого качества божественного ранга. Требовалось лишь попасть под одно из двух условий – либо являться главой клана Синам, выбранным остальными членами клана, либо быть человеком, которому последний действующий глава дал разрешение на использование кольца. Но при этом обычно сила кольца должна раскрываться почти сразу до определенного минимума, а не спустя множество лет, что сейчас и происходило с Киросом. Естественно, это отметил и старик. Нынешний глава Синам в глубине души презирал ублюдка, посмевшего вообще прикоснуться к реликвии клана, однако сделать небесному монарху ничего не мог. Да и если бы мог, все равно не посмел бы выступить против воли кольца. Все-таки, когда Кирос прибыл в это измерение, использовать хоть каплю силы кольца он все же мог, что уже о чем-то говорила. Но так или иначе, когда они выберутся отсюда и отслужат ему положенные десять лет, они обязательно расправятся с наглецом, чей рассказ об ученичестве у прошлого главы клана буквально сшит белыми нитками. Вскоре император Ниагалы прекратил концентрироваться на трещине. «Пускай заходят!» – кивнул он, не оборачиваясь. Старец поклонился, а затем при помощи артефакта передал приказ остальным. В зал начали входить все шесть сотен членов клана Синам. как истинные мастера, так и смертные, подрастающие юноши и девушки. Пока толпа безмолвно входила в зал и рассиживалась по местам, старик решил задать вопрос: « Господин, сколько еще осталось до создания прохода? Кирос поморщился, но все же ответил. «Нужно провести еще где-то два или три ритуала, если не считать сегодняшней Трещина уже почти пробита. Скоро вы выберетесь отсюда. Разве ты не рад?» «Конечно рад, господин!» Изобразил улыбку лживый старик, на которого, впрочем, Кирос даже не взглянул. «Приготовься!» Махнул рукой император Ниагалы, веля собеседнику занять свое место. Когда все, наконец, оказались на своих местах, Кирос вознес руки к небесам, а затем резко указал на пространственную трещину. Вокруг аномалии в тот же миг сформировался необычный барьер. «Начинайте!» – зарокотал его голос. Используя лишь элемент пространства, все присутствующие атаковали трещину. У клана Синам ныне насчитывалось всего шесть сотен членов, и каждый из них, так или иначе, изучал путь пространства. Вне зависимости от желаний и предрасположенностей, старшие вынуждали младших тратить время на освоение этой стихии. Впрочем, а как иначе, если ты запер в целом измерении, являющейся тюрьмой? Вот почему хотели они или нет, но пытаться найти выход являлось обязанностью каждого члена клана, для чего были просто необходимы законы пути пространства и в данный момент это, наконец, давало свои плоды. Техника разных рангов, от земного до королевского, безостановочно врезались в установленный киросом барьер, который поглощал всю их силу. Пиковый небесный монарх идеально контролировал процесс, поэтому каждая крупица энергии и законов людей с предельной точностью перенаправлялась его барьером прямо к трещине, дабы этим потоком атак взломать ее. Вот как император Ниагалы планировал создать выход из темницы. Естественно, и он сам совершал атаку на трещину, вкладывая в это максимум сил. Просто со стороны это было практически незаметно. «Жаль, что аж сила разрушила свою душу в этой битве», – размышлял Кирос, сожалея о такой утрате. «Если бы я заполучил её, тогда легко пробил бы трещину прямо сегодня» а остатки пустил бы на собственное усиление. Такая сильная душа пропала зря. Тем временем неподалеку, скрестив руки на груди и оперевшись плечом о стену, стоял скучающий Кай. Парень наблюдал за происходящим, будучи невидимым ни для кого. Второй и предпоследний заряд маски великого лжеца был потрачен несколько часов назад, благодаря чему юноша и мог сейчас здесь спокойно находиться. Артефакт псевдобожественного ранга действовал даже на Кироса, поскольку создатель вещицы почти достиг уровня совершенствующего. Из-за этого и ранг у артефакта такой. А вот императору Ниагалы это и близко не светило. Что же касалось Ашцилы, то она являлась слишком сильной в плане законов, отчего маска на нее совсем не действовала. Кстати, девушка в этот момент скрывалась внутри живого хранилища Кая. Парень выучил эту технику как раз во время прорыва, и теперь благодаря ей мог создавать пространственные карманы очень высокого качества, в том числе и внутри своего тела. Благодаря этому крайне стабильному и энергоэффективному мини-измерению, он мог теперь навсегда забыть о пространственных кольцах и о технике пространства ночи, которая отличалась довольно паршивым качеством. Ловко освоив сразу семь томов сложнейшей техники, качество которой оттачивали тысячи великих мастеров и даже боги, Кай теперь мог создавать стабильный, долговечный и очень большой пространственный карман, при этом затрачивая на него не так уж и много энергии. К тому же, в отличие от колец, в живое хранилище можно было помещать и живые объекты, что позволяло, например, создать внутри собственный сад с редкими духовными растениями. Впрочем, там же Кай был способен формировать особые участки без времени, что обычно присуще именно кольцам. Они требовались банально для хранения различных скоропортящихся вещей. «Тебе обязательно нужно как-то украсить свое карманное пространство», произнесла Ашцила, воспользовавшись техникой духовной связи, доступной всем мастерам со ступени священного лорда. А в этот момент девушка буквально висела посреди пустого темного пространства, где не было ничего, кроме воздуха. «Вот я внутрь своего поместила большой кусок земли с настоящим лесом и потом даже озеро с дворцом добавила». Кай ничего не ответил. Сейчас убранство собственного хранилища беспокоило его меньше всего. Несколько часов спустя ритуал закончился. обеселенные люди клана Синам начали расходиться. Вскоре в зале остался лишь Кирос и старый священный лорд. У них только-только завязался разговор, как вдруг издалека докатился звук мощного взрыва, и одновременно с этим округу накрылось силой начального небесного монарха. Кирос моментально узнал силу Ашцилы, он и старик молниеносно покинули храм. Кай тем временем спокойно приблизился к трещине, выпустив наставницу из пространственного кармана. И хотя маска все еще его скрывала, аж Цилла без проблем могла видеть парня. Скрыв заранее ауру, девушка кивнула. «Начинаем!» – тихо произнесла она. В этот миг телом Кая стал управлять Рунтан, которому юноша передал контроль над ним. К счастью, во время прорыва, пока у парня оставалась бесконечная духовная выносливость, он догадался создать новый запас энергии души для старика. Так что теперь тот стал почти в пять раз сильнее, чем когда забирал артефакты у Злотуса. В мгновение ока развернулись две пиковые сферы пространства. Но вместо того, чтобы вспыхнуть, словно яркие звезды, но на духовном уровне, они, наоборот, оказались предельно сжаты и скрыты. Следом Ашцила и Рунтан обрушили мощь своих законов пути пространства на трещину. Две глубоких и могущественных силы начали быстро расширять пространственную трещину, на что едва были способны сотни человек клана Синам. Даже Кирос, тоже обладающий пиковой сферой пространства, серьезно уступал в силе этого элемента Ашцили и Рунтану. Вот почему вдвоем они могли за один раз совершить то, на что императору Ниагалы при поддержке сотен синамцев требовалось несколько сложных ритуалов. Однако следовало спешить. Пока что Кироса и остальных отвлекала иллюзия, порожденная маской великого лжеца. Кай с самого начала использовал способность абсолютный обман так, чтобы стать невидимым. Это могло действовать только на него. И чтобы спустя ровно шесть часов после активации артефакта все в этом измерении увидели иллюзию с появлением Ашциллы, Вот только учитывая количество и силу жертв обмана, долговедение точно не продлится. Банально не хватит энергии, вложенной в артефакт для активации способности. К счастью, Рунтан и Ашцила справлялись со своей задачей довольно быстро, стремительно приближая трещину к тому состоянию, когда сквозь нее получится выйти на волю. Увы, как всегда, всё не могло пойти точно по плану. Аура Кироса обрушилась на его противников в тот самый миг, когда они наконец закончили создавать проход. Мужчина вернулся в храм, обнаружив две пиковые сферы. аж Ашцилла выругалась. «Неужели он раскрыл еще больше силы кольца?» – промелькнуло у нее в голове. «Как же не вовремя?» Кирос не терял ни секунды. «Увидев Ашциллу и неизвестного заклинателя в маске...» Обман больше не действовал на мужчину, потому он видел артефакт и парня. Он взмахнул рукой, выпустив максимум своих сил и добавив к ним мощь божественного кольца. Гигантская волна черного пламени ринулась вперед. Ашцила сразу осознала, что полноценно защититься не сумеет. То же касалось и который к этому моменту потратил практически всю полученную от Кая энергию души, из-за чего должен был срочно вернуть контроль над телом обратно парня. Трещина зияла позади. Требовалось лишь войти в нее и, наконец, сбежать отсюда. Вот только почти божественная атака двигалась слишком быстро. Слишком быстро для гениального заклинателя. Ашцила могла спастись, но забрать при этом Кая не успела бы. Их разделял жалкий десяток метров. В нынешней ситуации слишком большое расстояние. Телепортировать Жекая в свой пространственный карман девушка тоже не могла. Вся сила ее закона в пути пространства сосредоточилась на трещине, дабы не дать ей закрыться, иначе это сделало бы все их усилия напрасными. Долго аж цели думать не пришлось. В действительности она даже мгновения на размышления не потратила. А ситуацию оценила уже в тот момент, когда находилась в рывке. Девушка направлялась вперед прямо под атаку Кироса. С точки зрения гениальной воительницы из божественной секты центрального мира, абсолютно глупое решение. Стоило дать едва знакомому парню, пускай и ученику, погибнуть, а самой уйти в трещину и спастись. Аж Цилла это прекрасно понимала, но в итоге нечто в глубине души вынудило ее поступить по-другому. «Неужели все это из-за пакта душ, всех тайн которого не знает даже боги?» От Отчего-то флегматично подумала она, прежде чем волна черного пламени поглотила девушку. В тот же миг фонтаном вспыхнули две алые силы – меч и кровь, которые, будь то скала в море, разбили технику Кироса на две части, образовав позади аж целую безопасную зону. Тем временем Кай даже не осознавал происходящего. Все события разворачивались настолько быстро, что он еще даже не понял, что Кирос вернулся. Вот почему парень никак не сопротивлялся, когда его сбила с ног кровавая сеть, утащив к трещине. В конечном счете разлом в пространстве измерения затянул его. Кай выбрался из темницы. Как только Ашцила осознала это, она сконцентрировала всю доступную ей силу в одной точке. Следом произошел мощный взрыв, а девушка, воспользовавшись мигом, когда черное пламя отступило, тоже бросилась к трещине. К счастью, почти добравшийся до вампирши Кирос не сумел помешать ей покинуть измерение. Всё вокруг изменилось. Кай оказался в пустыне под палящим полуденным солнцем, расположившись аккурат в метре от области с чёрным песком. Мгновение спустя рядом появилась серьезно раненая как физически, так и духовно Ашцилла. Почти одновременно с этим полыхнула вспышка из трещины на пирамиде. Возле нее появился Кирос, на которого моментально набросился демон. Ашцилла специально настроила все так, чтобы ее с Каем переместила за территорию черного песка, а их противника прямо возле трещины. Но а так как медлить император Ниагалы не собирался, то и заметить тонкие изменения в пространственной трещине не успел. Все-таки уровень понимания элемента пространства у Ашцилы был выше. Завязался короткий бой, в ходе которого демон вонзил свою кисть в живот Киросу, с мощным напором наполняя плоть мужчины темным туманом. Прежде император Ниагалы почти бы сразу умер от такого. Но сейчас он владел силой артефакта божественного ранга. Вот почему он мог сопротивляться и подавлять вражескую инь. Осознав это, демон попытался разорвать человека, но его сковали. Застрявшую в животе руку чудовища Кирос схватил за запястье, а вторую конечность сковал своей сферой пространства. Демон попытался сбросить оковы, но не мог. Его фантастическую физическую мощь подавлял какой-то жалкий небесный монарх с невысоким фундаментом, которому, однако, повезло завладеть кольцом Бога. Существо уже собиралось использовать ноги, крылья и пасть для победы над человеком, как вдруг ощутила сильную боль. Опустив взгляд, оно увидело торчащую из своей груди ладонь Кироса. Человек оскалился, а затем резким движением руки вырвал черное сердце противника. Демон пошатнулся и взревел от боли. Ударная волна смела Кироса, переломав ему множество костей и повредив внутренние органы. Едва остающийся в сознании небесный монарх приподнялся с колен, увидев медленно шагающего к нему демона. Тварь умирать не спешила, что Кирос тут же осознал, Испытав страх смерти, мужчина без раздумий вытянул из-под оболочки души несколько сотен лет своей жизни. Временно усилившись, он взлетел. Демон уже хотел тоже подняться в воздух прыжком, но медлить Кирос не стал. Бросив взгляд на Ашцилу, он скривился, а затем активировал один из сильнейших одноразовых артефактов. Тело императора Ниагалы превратилось в сияющую субстанцию, вслед за чем, превышая скорость звука в десятки раз, унеслось за горизонт, покинув континент. Теперь Киросу было плевать на клан Синам. Ему требовалось вернуться на родину, чтобы как можно быстрее начать восстановление. Как минимум главной своей цели он добился. Сумел во время ритуалов незаметно украсть часть энергии души синамцев, с помощью которой и активировал крупицу силы Божественного Кольца. Плюс он изучил множество техник этого клана, кое теперь мог передать своим подданным. Ну а что касалось клятвы, то ее Кирос не нарушил. Он должен был предоставить открытый проход людям клана Синам, а не за ручку их водить. И пускай финальное раскрытие трещины сделала Ашцила с Рунтаном, основные усилия по созданию выхода все-таки приложил именно он. Ну, а клятва вернуть кольцо начнет действовать только через 10 лет, да и то, если кто-то придет за ним к Киросу. Увидев, что едва живой противник сбежал, демон спокойно развернулся и направился к пирамиде. Существо медленно рассыпалось чёрным песком. Оно умирало. Используя остатки сил, демон ударил по пирамиде, которая тут же стала покрываться трещинами. Древний воин, осознанно заковавший себя в цепи, дабы стать вечным стражем этой темницы, выполнил последний приказ, данный самому себе. А звучал он так. «Ежели темница ослабнет настолько, что кто-нибудь покинет ее пределы, сразу убей всех, до кого дотянешься, а затем заверши свою службу, разрушь темницу». Трещины продолжали множиться, скрытое внутри измерение начинало крошиться. Напоследок демон обернулся, посмотрев на Кая и Ашциллу осознанным взглядом. Мгновение спустя его тело взорвалось черным песком, который сразу подхватил ветер. Раздался громкий треск. Пирамида развалилась на две части, обнажив пустоту в пространстве, а земля вокруг задрожала. Все внутри области черного песка начало притягиваться к гигантскому провалу в небытие. Внутреннее измерение схлопывалось само в себя, и не успевшие покинуть его люди клана Синам легко умирали от деформирующегося пространства. Оставайся внутри еще боги, то подобное событие никак им не повредило бы, и остатки синамцев без проблем выбрались бы на свободу целыми и невредимыми. Но раз пришло время исполнить последний приказ, то пирамида ослабла до предела, а значит, прошло уже столько времени, что внутри нет никого сильного. На это демон и рассчитывал. Вскоре от черной пирамиды не осталось ничего. Вся область пространства сжалась в одну крохотную точку, которая в конечном счете испарилась. Закрылся и огромный разлом пустоты который являлся следствием произошедшего здесь возмущения пространства. Раненая Ашцила упала. Девушку буквально разрывала изнутри. Она медленно умирала. «Что происходит?» Обратился Кай сразу и к Рунтану, и к Ашциле. «Кирас ранил меня!» прохрипела девушка. Кай без раздумий позволил ей укусить себя за предплечье, чем его наставница, конечно же, воспользовалась. Вампирша на время обрела регенерацию парня, начав быстро восстанавливаться. «Это еще не всё Твоя душа тоже ранена. Позволь мне посмотреть». Обратился старик напрямую к Ашцили. «Знаю», — ответила она, чувствуя себя не лучше, даже получив целительную силу крови девятиглавой небесной гидры. «Пробуй». У Рунтана еще оставалось немного энергии души. В храбе у трещины ее не хватило бы, чтобы спасти Кая от атаки Кироса. Однако для обследования и хоть какой-нибудь помощи было достаточно. Кай передал Рунтану контроль над телом, и старик раскрыл свою ауру, направив ее на Ашциллу. Секунду спустя он резюмировал. «К счастью, рану исцелить можно. Твоя оболочка души немного деформирована». Из-за этого ты не можешь нормально поддерживать контроль над своим астральным телом. «Хочешь сказать, меня разрывает собственная же сила?» Сцепив зубы, простонала девушка. «Да, но я могу ввести тебя в стазис, а потом, когда верну тело, я исцелю». «К черту!» Перебив старика, поморщилась аж цыла. «Не хватало мне еще непонятно, сколько времени проваляться в стазисе». Но, конечно, не думала, что эта техника мне пригодится в такой ситуации. С трудом поднявшись на ноги, девушка сложила ладони, словно в молитве, а затем закрыла глаза. Секунду спустя она резко выдохнула, и из ее тела вырвались гигаватты внутренней энергии, что чуть не смели Кая. В конечном счете прорыв силы завершился, а парень теперь мог ощущать изменившуюся ауру наставницы. От нее исходила сила священного лорда третьего уровня. «Что с твоей ступенью?» – нахмурил Сакай. «Я использовала технику снижения силы. С ее помощью можно сделать себя временно слабее, таким образом обходясь безо всяких утяжелителей». Объяснила Ашцила. «Я решила, что раз из-за раны не могу сдерживать силу начального небесного монарха, то нужно временно снизить ее». «Максимум можно понизить себя на ступень, но мне хватило падения и до третьего уровня священного лорда». Благодаря использованию техники снижения силы, Ашцила действительно стала чувствовать себя намного лучше. Рана больше не напоминала о себе. «Что скажешь, старик?» Рунтан снова сконцентрировался на душе девушки, а затем дал свой ответ. «Ты права». «Сейчас деформация оболочки никак не конфликтует с твоей силой, и твоей жизни пока ничего не грозит. Но до тех пор, пока действует техника, исцелить тебя не выйдет», — вздохнул он. «А если снимешь ее, то из-за напряжения, вероятно, сразу же погибнешь». «Вот как?» — задумалась ашцла «Значит, единственный способ исцелиться — это снять технику в тот момент, когда не страшны никакие духовные раны. — Верно, — подтвердил ее домыслы Рунтан. — То есть нужно начать прорыв. Сколько тебе еще осталось, чтобы подготовить душу к переходу на срединную стадию небесного монарха? — А разве с духовной раной она вообще сможет начать прорыв? — спросил Кай. — Большинство повреждений души действительно не позволило бы его начать. «Но подобная деформация оболочки помехой этому не будет», — пояснил старик. «В общем, я еще со ступени элементалиста достигла своей предельной скорости развития, так что теперь при наличии ресурсов до следующей стадии мне в идеале остается 59 лет», — сообщила Ашцила. «Ясно», — поднявшись, произнес Кай. В любом случае, сейчас нужно вернуться в обитель, игры, должно быть, уже начались. Парень был прав, и даже если бы они выбрались из темницы благополучно, то он все равно поступил бы так же. Все же перед путешествием к сестре он должен был стать элементалистом, а облачная обитель являлась наилучшим местом для развития заклинателей во всех ближайших мирах. Да, у Кая теперь появилась могущественная наставница, но без ресурсов и достойных противников он так или иначе обойтись не мог. К тому же в обители оставались его друзья, а также ему еще надлежало выполнить обещание исцелить Вот почему пока что рано было расставаться с этим местом. А ведь еще и рана Ашцилы накладывала свои ограничения на предстоящее путешествие к Саахе. Кай достал артефакт карту. Как оказалось, сейчас он находился на самом севере пустыни Ишар, что почти в двух тысячах километров от портала в облачную обитель. Обычно такое расстояние Кай легко преодолел бы всего за пару часов. Однако, учитывая, что он находился в самой опасной аномальной зоне континента, то двигаться на максимальной скорости здесь было рискованно даже для священных лордов. Вот почему Кай решил не мелочиться. В его руке появилось объединяющее пространство кольцо – зарядный артефакт низкого качества императорского ранга. Именно с его помощью он когда-то заманил Феликса в ловушку с поддельным порталом, а затем выбрался из скрытой долины Айви, перед этим на всякий случай оставив там метку. И кто же мог знать, что она пригодится ему так скоро? Более чем месяцем ранее Песчаная буря продолжалась. Покрытая ранами девушка, едва сдерживая барьер вокруг себя, тащила за ногу труп заклинателя. Сейчас ее целью являлось убраться как можно дальше от этой проклятой пирамиды. Все равно элементалист умер, а задание провалено. Буря закончилась спустя час. Как только солнце вновь запылало над головой, Элизия сразу повалилась на песок. Побочный эффект от приема эликсира буйства постепенно набирал силу. Девушке требовалось поскорее найти укромное место, а также того, кто дал бы ей в нужный момент лекарства и позаботился во время лихорадки. Но сейчас она банально хотела отдохнуть. Десять минут спустя Элизия ощутила приближающегося к ней пикового заклинателя. Армейский амулет не сработал, но она все же узнала ауру командира. Вскоре мужчина показался из-за барханов. Старого солдата всего покрывали раны, и выглядел он ужасней девушке. Вместо его правой руки торчал окровавленный обрубок. — Где ваш амулет, командир? — спросила Элизия, так и сидя к нему боком. потрёпанные черные волосы скрывали ее лицо. — Потерян в бою! — устало, — ответил заклинатель. — Как твое состояние? «Приемлемая!» – все так же неподвижно ответила девушка. «Где остальные?» «Кроме нас никто не выжил», – сказал мужчина, шагая к ней. «Зачем тебе это нежить?» Взглянул он на труп Гуфеля, который тоже погиб у пирамиды. Его задело взрывом элементалиста. Оболочка души не выдержала, и четвертый умер. «Я здесь кое-что обнаружила, очень важное для империи. Вы должны взглянуть» произнесла Элизия. Воин был подавлен из-за потери господина и провала задания, но информация его заинтересовала. К тому же даже в таком состоянии ему следовало подавать пример младшей. Он пошел быстрее, вскоре добравшись до Элизии. «Что там?» – спросил он, наклонившись над плечом бывшей принцессы. Девушка развернулась молниеносно. Среагировать заклинатель не успел. Артефактный нож вошел ему в сердце по рукоятку, впустив прямо в тело губительную технику. Покачиваясь, мужчина сделал шаг назад. «За что?» – спросил растерянный воин, но, не дождавшись ответа, упал замертво. «Прости, командир, но свидетели мне не нужны», – поднявшись, произнесла Элизия на чьем изнеможденном лице засияла полубезумная улыбка. Она окинула заклинателя взглядом и прошлась по нему аурой. Армейского амулета не было, а значит последние воспоминания мужчины точно никто не получит. Все спишут на демона и врагов-нелюдей. не людей Ладно, пора приступать, — пробормотала счастливая Элизия, направившись к телу четвертого. «Вот я и нашла идеальную оболочку». Оскалилась она. Упав на колени возле трупа, девушка легко вскрыла его грудную клетку с законами пути меча, а затем достала из кольца небольшую артефактную шкатулку. Внутри продолжало биться сердце. Вынув, Элизия аккуратно засунула его в тело Гуфеля, предварительно освободив место внутри. Как только энергия элемента смерти, оставшаяся в части четвертого, обволокла бьющееся сердце, произошла цепная реакция. Из пересаженного органа стали вырываться грязно-серые жгуты силы, начавшие оплетать тело изнутри. Разрезанная грудь быстро затянулась гнилой плотью, а четвертый внезапно открыл глаза. Впрочем, конечно же, не он. Чужая душа захватила тело Гуфеля. Эрия наконец-то обрел физическую оболочку. Пятиглазая метка появилась на груди парня, чье подсознание сейчас активно перестраивало гнилую плоть под его внешность. Отрастали грязно-золотистые волосы, удлинялось тело, менялось лицо. Внезапно черный глаз, наиболее выделяющийся на татуировке среди всех, засиял ярким ослепительным светом. Элизе пришлось зажмуриться, отойти на пару шагов и даже прикрыть глаза руками. Когда же девушка поняла, что всё закончилось, она открыла глаза и проморгалась. Трупа перед ней больше не было. Остались лишь трещины в пространстве, намекавшие на телепортацию. Однако не простую, а определенно межмировую. Учитель забрал своего ученика. Элизия почти минуту пялилась на то место, где находился Эрия. В конечном счете ее захлестнула злость. «Договор! У нас был договор! Вы обещали! Обещали помочь!» Разъяренно кричала она в пустоту, размахивая руками. «Я помню те образы! Вы не можете нарушить договор! Вы обе...» Выкрик Элизии прервал упавший с небес луч пронзивший миллионы световых лет. Пришедшая из другой части Оикюмены сила вбила девушку в песок, причинив сильную боль, однако вскоре все закончилось. Слегка вздрагивая, Элизия поднялась. Схватившись за одежду на левом плече, она оторвала кусок ткани, что после минувшего боя больше не обладал никакими защитными особенностями. Увидев желаемое, а затем и получив нужные образы, девушка упала на спину, после чего безумно рассмеялась. — Да, да, да! — кричала она. — Все было не зря. Я почти закончила. Скоро я убью его. Свершу месть! На левом плече лизии появилась татуировка крупного черного глаза рядом с которым находилась цифра 1. Вот что она получила взамен. Теперь раненой бывшей принцессе оставалось лишь добраться до ближайшего пустынного города, преодолев более сотни километров аномальной зоны в одиночку, а затем пережить последствия применения эликсира буйства. И хотя полученная награда не могла помочь ей в этом деле, в том, что справиться... Элизия почему-то не сомневалась.